Я выждал, пока она спустилась на улицу. Когда я вышел из подъезда, она направлялась к Керни-стрит. Я проследовал за ней по Керни, до Бродвея, по Бродвею до ресторана Лароя. Там была оживленно, в особенности у дверей. Посетители входили и выходили. Я стоял от нее в трех шагах, когда она...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 Рассказал им об Армянине. Собрали компанию, чтобы осмотреть его останки, но в это время распахнулась дверь капитана, и перед собранием появился лейтенант Дафф. Але Алле-оп! — произнес он, показывая толстым пальцем на Огара, Талли, Ричера, Ханта и меня. — Есть что посмотреть на Филмор-стрит. И мы пошли за ним к машине.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 «Одиннадцать человек отравлено. В виски подмешали большие дозы снотворного», — сказал врач. «Троих застрелили в разных местах коридора. Судя по положению тела, они подняли тост с ядом, а тех, кто не выпил, то ли не пьющих, то ли просто осторожных, перестреляли, когда они попытались сбежать. Характер публики давал представление о характере их тоста. Все были воры и обмывали отравой от удачный налет. Мы знали не всех покойников, но некоторые были известны нам всем, а позже в архиве мы определили остальных. Общий список читался как путеводитель по уголовному миру. Тут были такой секой всего два месяца назад сбежавший из тюрьмы в Левенуорте, еврей Холмс,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 Старик Пит Бест, некогда член Конгресса. Нигер Воджем, однажды в Чикаго выигравший в кости 175 тысяч долларов, в трех местах на нем было вытатуировано Абракадабра, азбука Маккой, свояк азбуки Том Брукс, придумавший ричмондскую аферу и на доходы от нее купивший три гостиницы. Рыжий из Кьюдахи, в 1924 году ограбивший поезд на Юнион-Пасифик, Денниберг, бык Магонику, все еще бледный после пятнадцатилетней отсидки, Фрей Тоби, дружок быка, хваставшийся тем, что обчистил карманы президента Вильсона в Вашингтонском варьете, и Педди Мексиканец. Даф посмотрел на них и свистнул.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 Они не остались там, приехали сюда, и если не конетелица, мы кое-кого еще можем застать.